Глава тридцать 31. «Что она слопала?» — рассмеялся Костин, которому я сегодня днем в лицах изобразила вчерашний праздник. «Мыло!» — пояснила я. «Ржу не могу!» — простонал Вовка. «Лампа в своем репертуаре. Зачем ты угостила бабу тем, чем руки моют?» Я начала оправдываться. «Купила подарок в кондитерской». Думала, это пирожное, оно пахло шоколадом, кассирша подарок упаковала в фирменную коробку. А ты бы что подумал, увидев рядом с эклерами корзиночками цветок темно-коричневого цвета с ароматом какао. Правда, владелица заведения на сотрудницу злилась, когда и фигурку забрала, сказала, «Теперь лавандой вонять не будет». Но я подумала, что она просто злая. Лавандой понесло только когда тетка жевать подарок начала. «Ну?» — протянул Вовка. — Я бы его попробовала, лизнул разок. — Ты всегда так делаешь со сладостями, — опешила я. — Непременно нюхаю, стараюсь хоть крошку на язык положить, — сказал Костин. — Никогда больше не приноси мне кексы, — отрезала я. — Не хочу есть то, что ты облизал. После представления я помчалась в магазин. Хорошо, что он до полуночи был открыт. Вызвала владелицу кондитерской, показала ей огрызок цветка — А тетка чуть не убила кассиршу орала я запретила ей тут своим мылом торговать так она по прежнему ею сваренное барахло клиентов тюхивает. моей фирменной упаковкой пользуется уволила бы ее да не могу крестная мать я дуре девушка завопила в ответ покупательница сама виновата я объяснила подробно что это мыльцы я разозлилась еще сильнее неправда такого не было Кассирша налетела на меня. «Неужели вы не слышали? Я сказала следующее. Суаповые изделия вашим именем назову. Суаповое!» Я растерялась. «И что? Когда вы про сказали? Девушка к хозяйке повернулась. Кто виноват? Что клиентка тупая? Уж точно не я. Ежу понятно. Если суаповое, значит мыльное!» Суаповые, удивился Володя. «Не знаю такого слова». «Я тоже не знала», — вздохнула я. Продавщица в конце концов заорала. «Суап!» По-английски «мыло!» «Суап!» «Мыло!» Некоторые жители России, желая продемонстрировать свой ум, образование, принадлежность к числу тех, кто постоянно летает за границу, начинают разговаривать на безумном суржике, жутко коверкая слова на иностранном языке, которым не владеют. Не так давно я услышала от одной девушки, одевшейся, ну прямо как модель из гламурного журнала, «Пора линчевать! Зови Катьку!» Я оторопела. Блондинка что, член организации «Куклус-клан»? Кого она сжечь собралась? Но уже через пару минут до меня дошло. Красавица хочет есть. Не говорить же, пошли пообедаем. Не модно это. Появились у нас члены стаи полиглотов. которые изобретают удивительные английские слова. Я еще могу понять, призыв отправиться ланчевать. Но кое-кто совсем уж креативен. Кассирша из кондитерской явно принадлежит к семье разбушевавшихся полиглотов. Она изобрела прилагательные суаповы. А я, как на грех, по-английски могу произнести только hello. Поверь, я совершенно не собиралась никого угощать цветком из мыла. Это случайно получилось. В дверь номера постучали. «Входите!» — крикнула я. Появились Маргарита и Лиза. На лицах у обеих было одинаковое выражение. «Что-то случилось?» — спросила Рита. «Вы просили нас вдвоем зайти?» — подхватила Елизавета. «Неужели здесь труба течет?» «Кровать сломалась?» — предположила свекровь. «Или вам кто-то нагрубил?» «Не сомневайтесь, хам немедленно лишится работы!» «Нам просто надо поговорить», — сказала я. «Садитесь, пожалуйста». Женщины переглянулись и устроились в креслах. «Муж Евлампи, владелец крупного детективного агентства», — начал Костин. «Я его правая рука. Лампа часто помогает супругу. Сразу объясняю. Макс Вульф руководит большой структурой, Он не жалеет денег на привлечение лучших специалистов, на оснащение лабораторий. Я же ранее служил в полиции. У меня там до сих пор много друзей. С одним из них, Виктором Карповым, я вас познакомлю. — Виктор Сергеевич, тут я! — пробасил Витя, входя в гостиную. — Роскошно у вас! — Пятизвездочный теремок, — улыбнулась я. — Очень у вас хорошая коллекция криминальных романов в спальне у лампы. Продолжил мужчина. «Сейчас с интересом книги изучал. Всем добрый день!» «Здравствуйте!» — хором ответили владелицы гостиницы. «Наша беседа — не допрос», — предупредил Костин. «Мы не в кабинете у Карпова». «Перестаньте ходить вокруг да около», — перебила его Маргарита. «Что случилось?» В ходе одного расследования вдруг всплыла старая семейная история. Начала я. «Смерть Льва Валентиновича Бракова, композитора. Лиза, вы помните своего свекра?» «Я не видела легенду советской эстрады», — ответила Королева. «Отец мужа скончался до того, как я вошла в семью, но хорошо знаю, что он был гений. Маргарита до сих пор скорбита супруге, она более никогда не выходила замуж». «Может, просто ее никто не звал?» — достоверно исполнил роль хама Костин. Но Рита не обиделась. Желающих было много. Молодая, красивая вдова с деньгами. На такую добычу уже нехистаями слетались. Но расписываться с каким-то балалайчником. Это значит понижать планку. Я жила с гением. Лёва, одним словом, мог открыть человеку дорогу на сцену или закрыть её. Последнее супруг делал крайне редко. Он всегда излучал доброту, и после такого мужа Яркого, умного, богатого, связывает судьбу с не пойми кем. Никто из претендентов на мою руку не смог стать лучше льва. Я владела бриллиантом, не хочу стразов. Не принадлежу к числу тех, кому все равно, с кем делить свою жизнь, лишь бы он брюки носил. Хорошая жена, как правило, идеализирует мужа, — заметил Виктор. У меня другие сведения о бракове. В деле, которое на него завели незадолго до смерти, есть свидетельства разных людей. Композитор был нетерпим к чужому мнению, хитер, даже коварен, любитель женщин, всем юбки задирал. Злой, мстительный, с ним дружили, потому что его боялись. Лева шепнет кое-кому, и у того, кто с ним поругался, концертов не будет. Об отвратительном нраве композитора легенды слагались. Маргарита поморщилась. «Умоляю вас!» Завистники всегда найдутся. Лёва не был мстительным, просто он имел сложный характер. Но вы когда-нибудь видели гения, который на облако похож? Или на зефир в шоколаде? Левушка всегда открыто высказывал свое мнение. Гнал с эстрады тех, кто ни в одну ноту попасть не мог. Не выносил пошлости в музыке. Конечно, его жесткая творческая позиция большинству людей на сцене не нравилась. И... В дверь постучали. «Открыто!» — крикнула я. В комнату вошла женщина. «Здрасте». «А это кто?» — бесцеремонно спросила Лиза. «Думаю, ваша свекровь узнала нового члена нашей дружной компании», — заметил Костин. «Впервые ее вижу», — отрезала Маргарита. «Правда? Значит, в то время, когда мы с тобой общались, ты слепой была?» «Я Марта Ёлкина», — представилась гостья. Рита наморщила лоб. «Елкино, Ёлкина, Ёлкина, что то знакомое, где-то я это слышала». «Хватит комедию ломать», — без обиняков заявила Марта. «Я знаю шалаву Маргаритку, как облупленную, и видела, как твой муженек Марианну Магеш убил». А вдова встала. «Не понимаю цель дурацкого спектакля, который тут затеяли, но участвовать в нем не желаю. Прощайте. Лиза, пошли». На пороге гостиной появилась новая фигура, на сей раз мужская. «Ритка, уж поверь, тебе лучше снова в кресле угнездиться». «Кальман!» — вырвалась у Борисовой. «Какого дьявола! Сядь на место!» — велел Иванов. «Не тебе мне приказа отдавать!» — процедила бывшая любовница. «Просто дам тебе совет», — сказал бывший следователь. вспомни ритка всякий раз когда ты пальцы веером держала Ну, всякий раз такая фигня выходила если ты уйдешь все равно я про смерть льва присутствующим расскажу и не забуду сообщить про то как безутешная вдова самоубийцы руки покойника в растертых таблетках пачкала маргарита сжала кулаки с такой силой что у нее побелели костяшки пальцев и опустилась на диван он бредит и врет «Зачем мне на руки льву отарил сыпать?» «Откуда вы знаете, что речь идет об атариле? «Никто название лекарства не произносил». Вмиг ожил Карпов. Рита широко распахнула умело подкрашенные глаза. «Ангел мой, из моей памяти даже каленым железом не выжить то, как именуется дрянь, от которой случайно умер мой обожаемый муж». «А заодно и сын», — добавил Карпов. Только не надо говорить про то, что оба ошиблись и слопали больше таблеток, чем надо. Лиза уставилась на свекровь.